Глава 34 С тяжелым сердцем я поднималась следом за Илоренером сквозь темноту башни, то и дело ощущая чувственное влияние его аромата. Надо просить отпуск, провести его подальше от соблазнительно пахнущих драконов, подумать над усовершенствованием голоса, но после того, как я чуть не попалась на вербовку культа, Илоренер был бы дураком, если бы отпустил меня без присмотра надолго. А он не дурак. Да и я не могла похвастаться тем, что не боюсь их влияния, не боюсь снова оказаться под воздействием такой же кошмарно беспомощной, уязвимой. Нет, мне надо соблюдать осторожность, пока не разберусь, как меня обработали. Вера и Диора, похоже, еще спали. Ни одна не выглянула из комнаты. На верхнем этаже я шепотом спросила. «Вы уверены, что нам нужно сейчас что-то делать?» «Вам стоит отдохнуть». В темноте невозможно было разглядеть выражение лица Илоренера. Я слушала его неровное дыхание, пытаясь предугадать ответ. А уж как бы я хотела заглянуть в его голову и узнать, что он собирался делать. Но его мысли так надежно защищены, что приходилось терпеть неизвестность. Уверен. Илоренер вдруг забрал документы из моих рук. «Захвати мантию и ко мне, желательно такую, которую еще не надевал». Когда я открыла дверь комнаты, и Илоренор шагнул за мной и остался на пороге. Я активировала магические сферы под потолком и все озарило светом. Под чутким присмотром я вошла в гардероб. Цветные мантии с кружевами всех оттенков висели сразу слева, но я не спешила». Вытащила из многоликой бутылочку с изменяющим запах раствором, сбрызнула мундир, потёрла за ушами на запястьях вокруг губ. И только после этого вместе с мантией вернулась к Лоренеру. Его ноздри чуть раздулись, взгляд просветлел, но тут же стал настороженным. Похоже, я переусердствовала с зельем, и запах изменился слишком резко, меня пронзило холодом. Вдруг и Лоренор догадается, что дело нечисто. Потеряв переносицу, он развернулся, похоже, слишком устал. Его комната была освещена, я не погасила сферы. И Лоренор бросился к столу, папки с документами уронил рядом на пол и склонился над своими перьями. Пристально оглядел каждое, пощупал, повздыхал над особо помятыми. Выложил к ним четыре стащенных из замка на белой скале. «Спасибо, что поднял их, позаботился». Любовно гладя свои сокровище пробормотал и Лоранер и, с сожалением вздохнув, направился в гардеробную. «Иди сюда». Оставаться с ним в настолько небольшом помещении не хотелось, но причин отказываться не было. Я остановилась в дверях, стоя боком ко мне, и Лоранер снимал мундир. Светлая рубашка при движениях натягивалась, очерчивая крепкий торс привлекательный вид и еще запах я стала разглядывать внезапно трошие когти аэл лоренор избавившись от мундира потянул за ручку встроенный в стену шкаф внутри сверкали разложенные по ячейкам украшения все были мужскими обычно драконам правящего рода украшения делают сразу парными, для них и их будущих избранных и я не могла не задаться вопросом украшение для избранной и куда то убрал Или эти комплекты, вопреки традициям, были выполнены только в единственном мужском экземпляре? Он сгрёб содержимое одной из ячеек и протянул мне комплекты золота с жёлтыми камнями, браслеты на обе руки, пара перстней, галстучная булавка и пояс. Надень, но остальные амулеты не снимай, на всякий случай». Говоря это, Элоренор на меня не смотрел. «Что вы задумали?» Я медлила, не решаясь принять комплект с непонятными магическими свойствами. На месте скажу. Подступив ко мне, Илорен Ордернул меня за руку и вложил в ладонь согретые его теплом украшения. Его пальцы были волнующе горячими. «Надевай, только без мундира». Эта фраза и состав комплекта навели меня на мысль, что это набор для маскировки внешности, что-то определенно намечается. «Может, сначала отдохнем?» Спросила я с надеждой. «Переодевайся». Велел и Лоранер, вытаскивая из ящика еще один комплект маскировочных украшений, только из платины и изумрудов. Он надевал их, стоя ко мне спиной. Выйдя, я бросила мантию с кружевами на постель, сверху уронила украшение и стала расстегивать пуговицы. Идея куда-то идти под маскировкой не вдохновляла, но я сняла стали многоликую, Сняла мундир и заколола булавку. Надела браслеты, застегнула золотой комплектный пояс, а над ним и многоликую. Сверху накинула мантию, скрывая под ней комплекты и призванное оружие. На виду остались только кольца, но даже их почти скрывали светлые кружева. Кружева облепляли и шею. Я расправила их, заклинанием разгладила кружева на треугольниками, вытянутых к низу полах. В самом деле, когда уже, наконец, пройдет мода на эти рюшечки? Под бархатом мантии я нащупала булавку. Активировать комплекты на территории дворца не имело смысла. Защита блокировала подобное заклинание. Так что я не могла знать, во что это меня превратит. И Лоранер смотрел мне в спину. Тяжело сглотнув, я развернулась. Он тоже был в мантии, но темно-зеленый, почти черный, с серебряным узором и кружевами, гармонировавшими с платиной колец. Если изменим внешность, ничем не будем отличаться от обычных аристократов. Очень внимательно и Илоранер осмотрел меня от носиков сапог до макушки и обратно. И был этот взгляд тяжелым, испытующим, странным. Идем. Я послушно поплелась за ним. Вниз по темной лестнице, по освещенной бодрым утренним солнцем дорожке, мимо трансформированных в оружие беседок и живых изгородей, мимо патрулей гвардейцев в купольной решетке над камнем телепортации. «Это неблагоразумно», — тихо произнесла я в спину и Лоренера. «Вам надо отдохнуть». «Думаешь, мне дадут?» Он шагал бесшумно и быстро, и это все больше напоминало побег. «Нет», — признала я со вздохом. Если учесть желание императора разобраться с вассалами Шаддеров и Мэгренов, на отдых и Лорен Ро рассчитывать не приходилось. Неужели он решил сам устроить себе перерыв? А я зачем? Незачем, кроме того, что меня в ближайшее время благоразумнее держать на виду, раз уж я чуть не стала фанатиком культа. Я бы на его месте тоже с себя взгляд не спускала как минимум неделю, а потом повесила бы хвост из служащих Сб еще на год. Едва оказавшись на черных камнях телепортационной площадки, Илоренор сжал мое плечо, и нас окутало золотое пламя. Нас выкинуло на побережье, галька заскрипела под сапогами, когда я сделала шаг, чтобы удержать равновесие. Илоренор поддержал меня под локоть. Грозно-ракача волны выплескивали брызги, соленые капли долетали до нас. Ветер трепал в волосы Илоренера, пряди налетали на мое лицо, будто обжигая томным ароматом. Я попятилась. «Активируй комплект», — велел Илоренер, не отпуская мой локоть и прикладывая руку к своей шее. Его огненно-рыжие волосы потемнели, золото радужек сменилось изумрудным блеском, черты лица стали чуть острее, а губы более пухлыми, брови переползли выше. Активировав комплект, я потянула прядь своих волос. Они стали светло-русами, почти золотистыми. Продолжая держать меня под локоть, Лоран разопустил телепортационное заклинание, но не огненной стихии, а воздушной, и вокруг завертелся сверкающий короткими разрядами молнии смерч. В следующий миг нас, перетряхнув, выбросило на очередную телепортационную площадку. Мы оказались на улице элегантных домов с красочными вывесками и клумбами ярких цветов. Здания соседних улиц устремляли к небу золотые, сверкающие на солнце пики. Рядом журчал водой канал с каменными, украшенными резьбой мостами. Вдали виднелась живая изгородь парка. На перекрестках возвышались каменные ростовые статуи драконов в истинной форме и броне. Старая столица. Мы в старой столице. По небу неспешно полз косяк дирижаблей. Вы предупредили о нашем визите? Сипла спросила я, уже понимая, что и Лоранер не предупредил, нарушив давнюю договоренность с правящим родом фламиров. Сноска. Фламиры до создания империи Ирграй правили почти половиной ее территории. К тому же эта семья обладает мощными артефактами и цитаделью с почти неиссякаемым источником энергии, Поэтому после завоевания вассальную клятву верности аранским они дали со множеством оговорок. За ними осталось управление их территориями и старая столица, которую представители аранских не имеют права посещать без предварительного уведомления. По которой ни один представитель аранских не мог явиться в их столицу без предупреждения, а если явился, это грозило массой дипломатических проблем. Нет, конечно. И Лоренор накрыл рукой метку отца, из его ладони выскользнула змея, опутывая запястье, каменея и блокируя метку. «Зато нас здесь точно не будут искать. Идем». И он направился к одному из полных величественного изящества зданий, а я поплелась следом. Ничего хорошего из этой затеи я не ждала, потому что находились мы в веселом квартале. Но и Лоренор был прав. В борделе старой столицы его точно никто искать не догадается.